«Во сне мне снится!» — изрек Максим Иванович. «И что же?» Но ничего более не открыл, сидит, молчит. Удивился Архимандрит. «Да с тем отъехал? Ничего уж тут не поделаешь». И послал Максим Иванович за учителем, за Петром Степанычем. «С самого того случая не видались».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 Я все могу. А не то, чтоб такого Трифона, как ты, я и первейшего живописца из Москвы могу выписать, а лихаша из самого Лондона. Да ты его лик, помнишь? Если выйдет не схож, а ли мало схож, то дам тебе всего пятьдесят рублей, а если выйдет совсем похож, то дам двести рублей. Помни?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 И постигла его участь. Как получил все двести рублей, Начал тотчас же пить И всем деньги показывать, похваляясь. И убил его пьяного ночью, Наш мещанин, с которым и пил, И деньги ограбил. Все сие на утро и объяснилось. Окончилось все так, Что и теперь там напрежь всего вспоминают. Вдруг приезжает Максим Иванович к той самой вдове, нанимала на краю мещанки в избушке. На сей раз уже во двор вошел, стал перед ней, да и поклонился в землю. А та с тех разов больна была, еле двигалась. Матушка возопил, честная вдовица, выйди за меня изверга замуж, дай жить на свете. Так глядит, ни жива, ни мертва. «Хочу, — говорить, чтобы у нас еще мальчик родился. И ежели родится он, тогда, значит, тот мальчик простил нас обоих, и тебя, и меня. Мне так мальчик велел». Видит она, что не в уме человек, а как бы в выступлении, да все же не утерпела. «Пустяки — это все», — отвечает ему. «И одно малодушие, через то самое малодушие я всех моих птенцов истеряла. Я и видеть-то вас перед собой не могу, а не то, чтобы такую вековеченскую муку принять». Отъехал Максим Иванович, да не унялся. Загрохотал весь город от такого чуда, А Максим Иванович свах заслал, выписал из губернии двух своих теток, помещанству жили. Тетки не тетки, все же родственницы, честь, значит. Стали те ее склонять, принялись улещать, из избы не выходят. Заслал и из городских, и по купечеству, и протопопшу соборную, и из чиновниц. «Обступили ее всем городом, а та даже гнушается. Если б, — говорит, — сироты мои ожили, а теперь на что? Да я перед сиротками моими какой грех приму!» Склонил и архимандрита, подул и тот в ухо. «Ты, — говорит, — в нем нового человека возвать можешь!» Ужаснулась она, а люди-то на нее удивляются. Уши, как же это можно, чтоб от такого счастья отказываться? И вот чем же он ее в конце покурил? Все же, он говорит, самоубивец и не младенец, а уже отрок, и по летам ко святому причастию его уже прямо допустить нельзя было, а стало быть, все же он хотя бы некий ответ должен дать». «Если же вступишь со мной в супружество, то великое обещание даю. Выстрою новый храм токмановечный, Вечной помин души его». Против всего не устояла и согласилась. Так и повенчались. И вышла всем на удивление. Стали они жить с самого первого дня, В великом и нелицемерном согласии опасно соблюдая свое супружество и, как единая душа в двух телесах, зачала она в ту же зиму, и стали они посещать храмы Божии и трепетать гнева Господня, были в трех монастырях и внимали пророчеством. Он же! Соорудил обещанный храм И выстроил в городе больницу и богодельню Отделил капитал на вдов и сирот И воспомнил всех, кого обидел И возжелал возвратить Деньги же стал выдавать безмерно так, Что уже супруга и архимандрит Придержали за руки, ибо довольно, говорят, и сего Послушался Максим Иванович, я, говорит, в тот раз Фому обсчитал. Ну, Фоме отдали, а Фома тогда же заплакал. Я, говорит, я и так многим и без того довольны и вечно обязаны Богу молить. Всех, стало быть, проникло оно. И, значит, правду говорят, что хорошим примером будет жив человек, а народ там добрый. Фабрикой сама супруга стала орудовать и так, что и теперь вспоминают. Пить не перестал, но стала она его в эти самые дни соблюдать, а потом и лечить. Речь его стала степенная, и даже самый глаз изменился. Стал жалостлив беспримерно даже к скотам. Увидал из окна, как мужик стегал лошадь по голове безобразно, и тотчас выслал и купил у него лошадь за вдвое цены, и получил дар слезный. Кто бы с ним не заговорил, так и зальется слезами. Когда же приспело время ее, внял, наконец, Господь их молитвам и послал им сына. И стал Максим Иванович еще в первый раз с тех пор светил. Много милостыни не роздал, много долгов простил, На крестины созвал весь город. Созвал он это город, а на другой день, как ночь, вышел. Видит супруга, что с ним нечто сталось, И поднесла к нему новорожденного. Простил, говорит нас отрок, Внял слезам и молитвам за него нашим. А о сем предмете, надо так сказать, Они во весь год ни разу не сказали слова, А лишь оба про себя содержали. И поглядел на нее Максим Иванович, Мрачно, как ночь. Подожди, — говорит. Он, почитай, весь год не приходил, А всю сию ночь опять приснился. Тут? что в первый раз проник и в мое сердце ужас после сих странных слов. припоминала потом. И не напрасно приснился отрок. Только что Максим Иванович осем изрек, почти, так сказать, в самую ту минуту, приключилось с новорожденным нечто. Вдруг захворал. И болело дитя восемь дней. Молились неустанно, и докторов призывали, и выписали из Москвы самого первого доктора по чугунке. Прибыл доктор, рассердился. Я, говорит, самый первый доктор, меня вся Москва ожидает. Прописал капель и уехал поспешно. Восемьсот рублей увез, а ребеночек к вечеру помер. И что же за сим? Отписал Максим Иванович все имущество любезной супруги, выдал ей все капиталы и документы, завершил все правильно и законным порядком, а затем стал перед ней и поклонился ей до земли. «Отпусти ты меня, бесценная супруга моя!» Душу мою спасти пока можно. Ежели время мое без успеха душе проведу, То назад уже не возвращусь. Был я тверд и жесток, и тягости налагал, Но мню, что за скорби и странствия предстоящие Не оставит без воздаяния Господь. Ибо оставить все сие есть немалый крест и немалая скорбь. И унимала его супруга со многими слезами. Ты мне един теперь на земле? На кого же останусь? Я, говорит, за год в сердце милость нажила. И увещевали всем городом целый месяц, и молили его, и положили силы стеречь. Но не послушал их, и ночью скрытно вышел, и уже более не возвращался. А слышно, подвязается в странствиях и терпении даже до сегодня. А супругу милую извещает ежегодно. Глава четвертая. Первая.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 Они являлись к этим лицам и грозили обнаружить документы, которых иногда совсем у них не было, и за молчание требовали выкуп. Есть вещи и не грешные, и совсем неприступные, но обнаружение которых испугается даже порядочный и твердый человек. Били они большую частью на семейные тайны. Чтоб показать, как ловко действовал иногда их шеф,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 Знакомство потом разрослось, но ничего не составлялось. «Народ здесь дрянной, тут одни мальчишки», — говорил он мне сам потом. «И вот в одно прекрасное утро на рассвете он вдруг находит меня, замерзавшего под забором, и прямо нападает на след богатейшего, по его мнению, дела». Все дело оказалось в моем вранье, когда я оттаял тогда у него на квартире. О, я был тогда как в бреду. Но из слов моих все-таки выступило ясно, что я из всех моих обид того рокового дня всего более запомнил и держал на сердце лишь обиду от Бьоринга и от нее». Иначе я бы не бредил об этом одном у Ламберта, а бредил бы, например, и Озерщикове. Между тем оказалось лишь первое, как я узнал впоследствии, от самого Ламберта. И к тому же я был в восторге и на Ламберта, и на Альфансину смотрел в то ужасное утро, как на каких-то освободителей и спасителей. Когда потом, выздоравливая, я соображал еще, лежа в постели, Чтобы мог узнать Ламберт из моего вранья и до какой именно степени я ему проврался, То ни разу не приходило ко мне даже подозрение, что он мог так много тогда узнать. О, конечно, судя по угрызениям совести, я уже и тогда подозревал, что должно быть, насказал много лишнего, но, повторяю, никак не мог предположить, что до такой степени» надеялся тоже и рассчитывал на то, что я и выговаривать слова тогда у него не в силах был ясно, а об чем у меня осталось твердое воспоминание, а между тем оказалось на деле, что я и выговаривал тогда гораздо яснее, чем потом предполагал и чем надеялся. Но главное то, что все это обнаружилось лишь потом и долго спустя, а в том-то и заключалась моя беда. Из моего бреда, вранья, лепета, восторгов и прочее он узнал, во-первых, почти все фамилии в точности и даже иные адресы. Во-вторых, составил довольно приблизительное понятие о значении этих лиц – старого князя, ее, Бьоринга, Анны Андреевны и даже Версилова. Третье. Узнал, что я оскорблен и грожусь отмстить, и, наконец, четвертое, главнейшее. Узнал, что существует такой документ, таинственный, спрятанный, такое письмо, которое, если показать полусумасшедшему старику-князю, то он, прочтя его и узнав, что собственная дочь считает его сумасшедшим и уже советовалась с юристами о том, как бы его засадить, Или сойдет с ума окончательно, или прогонит ее из дому и лишит наследства, или женится на одной мадемуазель Версиловой, на которой уже хочет жениться, и чего ему не позволяют. Одним словом, Ламберт очень многое понял. Без сомнения, ужасно много оставалось темного, но шантажный искусник все-таки попал на верный след». Когда я убежал потом от Альфонсиной, он немедленно разыскал мой адрес. Самым простым средством. В адресном столе. Потом немедленно сделал надлежащие справки, из коих узнал, что все эти лица, которых я ему врал, существуют действительно. Тогда он прямо приступил к первому шагу. Главнейшее состояло в том, что существует документ и что обладатель его – я, и что этот документ имеет высокую ценность. В этом Ламберт не сомневался, здесь опуская одно обстоятельство, о котором лучше будет сказать впоследствии в своем месте, но упомяну лишь о том, что обстоятельство это наиглавнейше утвердило Ламберта в убеждении о действительном существовании и, главное, о ценности документа. Обстоятельство роковое. Предупреждаю вперед, которого я-то уж никак вообразить не мог. Не только тогда, но даже до самого конца всей истории, когда все вдруг рушилось и разъяснилось само собой. Итак, убежденный в главном, он первым шагом поехал к Анне Андреевне. А между тем для меня до сих пор задача. Как мог он, Ламберт, профильтроваться и присосаться к такой неприступной и высшей особе, как Анна Андреевна? Правда, он взял справки, но что же из этого? Правда, он был одет прекрасно, говорил по-парижски и носил французскую фамилию, но ведь не могла же Анна Андреевна не разглядеть в нем тотчас же мошенника». Или предположить, что мошенника-то ей и надо было тогда. Но неужели так? Я никогда не мог узнать подробности их свидания, но много раз потом представлял себе в воображении эту сцену. Вероятнее всего, что Ламберт с первого слова и жеста разыграл перед ней моего друга детства, трепещущего за любимого и милого товарища. Ну уж, конечно. В это же первое свидание сумел очень ясно намекнуть и на то, что у меня документ, дать знать, что это тайна, что один только он, Ламберт, обладает этой тайной, и что я собираюсь отмстить этим документом генеральше Ахмаковой и прочее, и прочее. Главное, мог разъяснить ей, как можно точнее, значение и ценность этой бумажки. Что же до да Анны Андреевны, то она именно находилась в таком положении, что не могла не уцепиться за известие о чем-нибудь в этом роде, не могла не выслушать с чрезвычайным вниманием и не могла не пойти на удочку из борьбы за существование. У ней именно как раз тому времени сократили ее жениха и увезли под опеку в царское, да еще взяли ее самое под опеку. И вдруг такая находка. Тут уж пойдут не бабьи на шептывание на ухо, Не слезные жалобы, не наговоры и сплетни, а тут письмо, манускрипт, то есть математическое доказательство коварства намерений его дочки и всех тех, которые его от нее отнимают и что, стало быть, надо спасаться хотя бы бегством все к ней же, все к той же Анне Андреевне, и обвенчаться с ней хоть в двадцать четыре часа, не то как раз конфискуют в сумасшедший дом. А может быть и то, что Ламберт совсем не хитрил с этой девицею даже ни минуты. А такие брякнул с первого слова. Мадмуазель, или оставайтесь старой девой, или становитесь княгиней и миллионщицей. Вот документ, а я его у подростка выкраду и вам передам. За век от вас в тридцать тысяч. Я даже думаю, что именно так и было. Он всех считал такими же подлецами, как сам. Повторяю. В нем было какое-то простодушие под лица, невинность под лица. Так Ледок, а весьма может быть, что и Анна Андреевна даже и при таком приступе не смутилась ни на минуту. А отлично сумела сдержать себя и выслушать шантажника, говорившего своим слогом, и все из широкости. Ну, разумеется, сперва покраснела немножко, а там скрипелась и выслушала. И как воображу эту неприступную, гордую, действительно достойную девушку и с таким умом, рука в руку с Ламбертом, то вот то-то с умом. Русский ум, таких размеров, до широкости охотник, да еще женский, да еще при таких обстоятельствах. Теперь сделаю резюме. Ко дню и часу моего выхода после болезни Ламберт стоял на следующих двух точках. Это-то уж я теперь, наверное, знаю. Первое. Взять с Анной Андреевной за документ вексель не менее как в 30 тысяч и затем помочь ей напугать князя, похитить его и с ним вдруг обвенчать ее, одним словом, в этом роде. Тут даже составлен был целый план. Ждали только моей помощи, то есть самого документа. Второй проект. Изменить Анне Андреевне, бросить ее и продать бумагу генеральше Ахмаковой, если будет выгоднее. Тут рассчитывалась и на Бьоринга, но генеральше Ламберт еще не являлся, а только ее выследил. Тоже ждал меня. О, я ему был нужен, то есть не я, а документ. Насчет меня у него составились тоже два плана. Первый состоял в том, что если уж нельзя иначе, то действовать со мной вместе и взять меня в половину предварительно, овладев мною и нравственно и физически. Но второй план улыбался ему гораздо больше. Он состоял в том, чтобы надуть меня как мальчишку и выкрасть у меня документ или даже просто отнять его у меня силой. Этот план был излюблен и взлелеен в мечтах его. Повторяю, было одно такое обстоятельство, через которое он почти не сомневался в успехе второго плана. Но, как сказал уже я, объясню это после. Во всяком случае, ждал меня с судорожным нетерпением. Все от меня зависело, все шаги и на что решиться. И надо ему отдать справедливость». До времени он себя выдержал, несмотря на горячность. Он не являлся ко мне на дом во время болезни, раз только приходил и виделся с Версиловым. Он не тревожил, не пугал меня, сохранил передо мной ко дню и часу моего выхода, вид самой полной независимости. Насчет же того, что я мог передать или сообщить, или уничтожить документ, то в этом он был спокоен. Из моих слов у него он мог заключить, как я сам дорожу тайной и как боюсь, чтобы кто не узнал про документ, а что я приду к нему первому, а не к кому другому, в первый же день по выздоровлении, то и в этом он не сомневался немало. Настасья Егоровна приходила ко мне отчасти по его приказанию, и он знал, что любопытство и страх уже возбуждены, то я не выдержу. Да к тому же он взял все меры, мог знать даже день моего выхода, так что я никак не мог от него отвернуться, если б даже захотел того. Но если ждал меня Ламберт, то еще пуще, может быть, ждала меня Анна Андреевна. Прямо скажу. Ламберт отчасти мог быть и прав, готовясь ей изменить, и вина была на ее стороне, несмотря на несомненное их соглашение, в какой форме не знаю, но в котором не сомневаюсь. Анна Андреевна до самой последней минуты была с ним не вполне откровенна, не раскрылась на всю распашку. Она намекнула ему на все согласия с своей стороны и на все обещания, но только лишь намекнула, выслушала, может быть, весь его план до подробностей, но одобрила лишь молчанием. Я имею твердые данные так заключить, а причина всему та, что ждала меня. Она лучше хотела иметь дело со мной, чем с мерзавцем Ламбертом. Вот несомненный для меня факт. Это я понимаю, но ошибка ее состояла в том, что это понял, наконец, и Ламберт, а ему слишком было бы невыгодно, если бы она, мимо его, выманила у меня документ и вошла бы со мной в соглашение. К тому же, в то время, он уже был уверен в крепости дела. Другой бы на его месте трусил и все бы еще сомневался. Но Ламберт был молод, дерзок, с нетерпеливейшей жаждой наживы. Мало знал людей и, несомненно, предполагал их всех подлыми. Такой усумниться не мог, тем более, что уже выпытал у Анны Андреевны все главнейшие подтверждения. Последнее словечко и важнейшее. Знал ли что-нибудь к тому дню Версилов и участвовал ли уже тогда в каких-нибудь хоть отдаленных планах с Ламбертом? Нет, нет и нет. Тогда еще нет, хотя, может быть, уже было закинуто роковое словцо. Но довольно, довольно. Я слишком забегаю вперед. Но а я-то что же? Знал ли я что-нибудь и что я знал ко дню выхода? Начиная эти заметки, я уведомил, что ничего не знал ко дню выхода, что узнал обо всем слишком позже и даже тогда, когда уже все совершилось. Это правда. Но так ли вполне? Нет, не так. Я уже знал кое-что, несомненно, знал даже слишком много, но как? Пусть читатель вспомнит про сон». Если уж мог быть такой сон, если уж мог он вырваться из моего сердца и так формулироваться, то, значит, я страшно много не знал, а предчувствовал из того самого, что сейчас разъяснил и что в самом деле узнал лишь тогда, когда уже все кончилось. Знания не было. Но сердце билось от предчувствий, и злые духи уже владели моими снами. И вот к этому человеку я рвался, вполне зная, что это за человек, и предчувствуя даже подробности. И зачем я рвался? Представьте. Мне теперь, вот в эту самую минуту, как я пишу, кажется, что я уже тогда знал во всех подробностях, зачем я рвался к нему, тогда как опять-таки я еще ничего не знал. Может быть, читатель это поймет, а теперь к делу и факт за фактом.